Глава 3. Злата. Вы меня в халате повезёте? Можно я переоденусь? Плакать перестала и почти смирилась. Сухари с ушёнах, конечно, не припослана на такой непредвиденный случай. Нужно хотя бы собрать сумку с самым необходимым. Еду, думаю, не стоит брать с собой. Там накормят. Полицейские переглядываются. Ладно, по-быстрому. С меня снимают наручники. Тру затекшие запястья, дую на них. Через двадцать минут спускаемся к полицейскому воронку. Двери закрываются с глухим скрежетом, отделяя меня наивную от враждебного внешнего мира. Машина едет в раздражающем звуковом сопровождении мигалки. Оно проникает мне под кожу, разрывает мозг изнутри. Ёжусь, вжимаюсь в спинку сиденья. Не верю, что этот кошмар происходит со мной. Наверное, я смотрела боевик и уснула. вижу себя словно со стороны. Полицейский бросает на меня злобный взгляд, поворачивает голову к товарищам. Умеют же бабы накосячить на срок, а затем изображать из себя невинного овечек. Его напарник смотрит на меня в упор. Чайкина, не строй из себя жалкую, ничего то не понимающую потеряшку. Бесполезно. У Дальцов лютый зверь, матерый следак. Он будет тебя пытать морально столько, сколько нужно. В миг расколешься. По щекам катятся жгучие слёзы обиды и страха. Лавлю их соль губами, нервно сглатываю. Не понимаю, откуда взялся свидетель, утверждающий, что я тащила девочку к себе. На улице никого не было. А если там был человек, то почему он не подошёл к малышке? Разве так можно быть таким безразличным? Сижу на жёстком сиденье, с ужасом смотрю на свои руки, закованные снова в наручники. ловлю обрывки судорожных рекомендаций моего врача. Злата Дмитриевна, избегайте тревожных ситуаций. Может быть повторный срыв. Как я могу избежать, если весь мир против меня? Не знала, что невинного человека можно обвинить в похищении живого человека. Сюр. Мотаю головой из стороны в сторону. Страшно до удушья. Как тогда, 2 года назад. В груди жжёт, нечем дышать. Открываю рот, делаю глоток воздуха. Акидываю затравленным взглядом ментов. Приехали. Чайкина на выход. Грубый толчок выводит меня из оцепенения. Выбираюсь из машины, осторожно спускаюсь на землю. Кружится голова, в глазах всё плывёт. Неожиданно пухлый взрослый полицейский поддерживает за локоть. Спасибо, отвечаю на автомате. Иду в участок на негнущихся ногах. Чайкина, сюда. Подводят к клетке в полицейском участке. Посиди ж тут до утра, подумаешь. Там и у Дальцов подъедет. Будь с ним мила и пушистый. Расскажи все как есть. Сдай подельников, тогда он точно определит тебе хорошую койку в достойной хате. Меня все трясет. Шмыгаю носом, глотаю слезы. Можно один звонок. Сиплю еле слышно. Прости, малышка, но майору это не понравится. Мужчины красноречиво переглядываются. Все просьбы к удальцову. Он теперь вершитель твоей судьбы. Разве я не имею права на звонок? Я видела в кино. Полицейские громко расхохотались. Злата Дмитриевна, отдыхайте. Езвительно произнес полицейский, протолкнув меня вглубь пустой клетки. Со скрежетом за спиной лязгнул замок. Прижавшись щекой к железным прутьям, я с мольбой смотрю, как стражи удаляются. Оглядываюсь вокруг. Я тут совершенно одна. Похоже, остальные ведут себя хорошо, не нарушают закон. Темно, сыро и очень страшно. Обнимаю себя руками. От реалистичности происходящего в венах стынет кровь. Падаю как подкошенная на скамейку, не замечаю, как засыпаю. Мне снится сон. Мы с Наташей гуляем на причале в родном Сочи. На улице лето, полно приезжих, но мы никого не замечаем, мы так счастливы. Мамочка, купи мороженое. Я отворачиваюсь от пятилетней дочери всего на минутку, поворачиваюсь с мороженым в руках, Наташа исчезла.